мира. По порядку номеров. рассчитайсь! Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестый. Отставить. Это все еще за состы. Пять кругов. Бегом. Марс. Стать второй. По порядку номеров. Рассчитайся. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестый. Отставить. Что это за существо такое? Еще пять кругов Бегом. Парк. Устать устроить. По порядку номеров. Рассчитать. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Но другое дело. Дальше. Семый. Ой, яй Елена Ивановна, как вы живете со своим Борисом Михайловичем? Он же сует нос буквально куда угодно. А вы знаете, Лизонька, когда я была молодой, мне это вообще-то нравилось. Дмитриевич, ну как твоя корова-то там поживает? Ох, моя корова! Ох, молоко любит свое. Молоко? Да, свое. Ох, не дотягивается! Эксклюзивный! Конечно, может показаться, что я ничего не делаю. Но на клеточном уровне я очень занят. <реклама>